Глава 11. Север. По суткам уже была глубокая ночь. Мои сотрудники демонстративно зевали, глядели на меня красными глазами и мысленно проклинали. Плевать. Я ходил по лаборатории взад-вперед и думал. Внешне был совершенно спокойным, но внутри меня бурлила расплавленная магма чувств. Давненько не испытывал столь сильных эмоций. И скажу, что все чувства, что возникли, были прекрасными — Точнее, все они были полны гнева, нехорошая эмоция для исследования. Злость привычнее. Она хладнокровная, отрезвляющая и усыпляющая ненужную мягкотелость. Сегодня, как назло сильнее обычного, болело плечо, к которому крепится протез. Обезболивающего вколол уже повышенную дозу. Но сделал лишь хуже. Мой организм после встречи с ядовитой тварью на Ганемеде, Выработал неожиданную устойчивость ко всем анальгетикам, созданным человеком. Ко всем препаратам природного полусинтетического или синтетического происхождения у меня теперь есть иммунитет. Класс. Болевые ощущения глушатся, конечно, но ненадолго. Зато потом боль становится сильнее. Выматывает и бесит. Как сейчас. Еще это громово на мою голову свалилось. И нахрена спрашивается в задачнике молодой перспективный хирург, Собирается тратить свою жизнь, знания и опыт на меня и мою черную дыру, полную саморазрушения. Ладно, сейчас она в курсе инопланетной расы с Ганимеда. Но эйфория быстро сойдет на нет. Затем суровая реальность, тяжесть, молчания и ответственности начнут давить изнутри, разрывать и разрушать ее. Сбежит? Согласится на стирание памяти? Скорее всего, люди по своей природе слабы. Все думают о других, всегда сравниваясь с собой согласно собственному уровню развития. Для меня еще в юности стало открытием, что люди не такие, как я. Не стремятся развиваться дальше своего потолка. Не выходят за границы своих рамок. Боятся рисковать и двигать мир вперед. Мне часто говорят с иронией, что у меня нет любимой женщины, настоящих друзей, с которыми мог бы разделить свои мысли, радости, тревоги. Все какие-то проходные люди встречаются на моем пути». Но они не думают, что мне неинтересно тратить свой жизненный потенциал, свой ресурс на обсуждение каких-то незначительных мелочей. Смысл? Человек вдоль и поперек изученный организм. У нас нет ничего сверхинтересного. И вместо того, чтобы сделать какие-то открытия, привнести нечто новое, глобальное, люди варятся в собственном болоте комфорта и радуются своему существованию. Хватаются за эту жизнь как за единственное верное число. Идиота. Люди вечно эмоционируют, страдают из-за неудач, рвутся вверх по карьерной лестнице и забывают о высшем долге. Зависть поглощает их, отравляет, медленно убивает тухло-горьким ядом. Успехи друзей, коллег раздражают их. Нет там искренности и радости. Я думаю, работаю по-другому. Весь мой мозг и сознание работают на полную мощность. Я вижу каждого, вижу их души, полные сомнений. Мне хватает считать язык жестов, чтобы понять, кто передо мной. Мне не присуща черта зависти, лести, ненависти, приукрашивания. Ведь все эти факторы формируются из-за отсутствия воли и уверенности в себе. На МКС нет случайных людей, факт. Меня окружают профессионалы, не стану с этим спорить. Но попадаются кадры, которые раздражают и которых хочется просто взять за шкирку и вышвырнуть прямиком в открытый космос. Большинство моих бывших уже ассистентов именно такие. «Глупые люди с раздутым эго и чувством собственной важности. Они не успевали выполнять мое поручение. Но время страдать, переживать, перетирать мне кости со всеми членами экипажа МКС у них всегда находилось. А заниматься делом нет. Потому я покинул Землю. Бескрайние просторы космоса мне милее. Новая раса, полная загадок, будоражит мой мозг. Будто второе дыхание открылось. Хотя... усталость тоже дает о себе знать». Как сказал стихами великий Пушкин, «На свете счастья нет, а есть покой и воля». Жал плечо скривился, когда боль прострелила все тело. Затем взглянул на лаборантов и сказал парням. «Завтра проведем новое исследование. Нужно посмотреть, как бактериофаги и вирусы-симбионты ганеметцев влияют на опасные вирусы человека. Выспитесь. С утра вы должны быть с ясным сознанием. Кто будет не в себе?» «Лучше сразу пакуйте вещички». «Док, вам адмирал дал добро на это исследование», — подал голос один из умников. «Протокол на проведение у вас уже на руках?» «Утром все будет», — произнес я невозмутимо. «Перед уходом проверьте защиту, чтоб все было готово сейчас, а завтра не метались в поисках какой-то детали». «Да, босс», — вздохнули парни и приглянулись, мысленно сочувствуя друг другу. «А теперь валите». Когда остался один, смог сбросить маску и в голос выругаться. Сегодняшнюю боль я смело могу назвать адской Агата. Утро случилось неожиданно, и и должен был разбудить ровно в 6 утра. Я установила приятную мелодию, чтобы пробудиться мягко, но вместо этого раздался пугающий грохот. Я с перепугу подпрыгнула в кровати всем телом и, забыв, где я. Кубрем свалилась на пол. Больно ударилась локтем. По ушам диким пульсом бил чудовищный бит. Тяжелый металл сопровождался бешеным ором-воплем певца, которому явно наживую делали орхиэктомию. По-другому не понимаю, зачем так орать. Села на колени, с силой жала уши руками и прорычала. «Выруби музыку, живо!» Мне пришлось повторить три раза, чтобы перекричать этот твой грохот. Искусственный интеллект наконец вырубил это чудовище, ошибочно называемое музыкой. Я тяжело села на кровать, Уронила лицо в ладони. Я поставила другую мелодию на пробуждение. Проворчала злясь на ИИ. «Ваш будильник еще не сработал!» Обрадовала меня ИИ. Потерла лицо и, ничего не понимая, спросила. «Сколько сейчас времени?» «Четыре тридцать утра!» Я скачала с места и прошипела. «Тогда какого черта это сейчас было?» Место ИИ ответил знакомый голос. Хмурый голос. «Это твое начальство, Агата. У меня вопрос, какого черта ты еще в постели? Ты на МКС отдыхать прибыла? Бегом ко мне!» Захлопала глазами. Ненавижу разговор по громкой связи. «Погодите, Север Демидович. Рабочий день начинается с 6 утра. Об этом в уставе четко прописано. А сейчас еще не... Попыталась я защитить свое личное время на отдых». Он не стал слушать меня. Загорский плевал с высокой башни на мое мнение. И на устав тоже. Он оборвал меня грубым. «Принеси мне два стакана горячего черного кофе и сэндвич с омлетом и курицей. И чтобы без помидоров. У тебя 10 минут». И отключился. Я смотрела перед собой просто обтекала от чудесного пробуждения и самодурства начальника. Начала закипать из злиться. Тряхнула головой. «Ничего, все отлично». Произнесла шепотом и уже громким и сердитым тоном добавила, обращаясь к ИИ. «Всегда включай что-то мелодичное, спокойное, без жестких и резких звуков». Будильник ли это или кто-то со мной связывается, неважно. Но я хочу слышать приятную мелодию, а не адские вопли. Приказ понятен?» «Да, Агата Дмитриевна, мне все понятно. Но, к сожалению, у Севера Демидовича Загорского расширенные полномочия в отношении моих настроек, и он имеет полное право вносить изменения в настройки своих подчиненных», — ответил искусственный интеллект. «Тогда иди в жопу». Разозлилась я, запустила на своем ID таймер на 10 минут и отправилась в душ. Мне нужно было проснуться. Холодная вода приведет чувства, причем очень быстро. Надо прийти в себя и приступить к обязанностям. Правда, знать бы еще, что я конкретно буду делать, какие мои функции у Загорского. Надеюсь, они не будут ограничены ранними пробудками ради двух чашек кофе и сэндвича. Все-таки я надеялась, что, будучи ассистентом «Севера», узнаю много нового и смогу с ним поговорить о своем проекте. Он поможет мне с теми пробелами, которые сама я никак не могу заполнить» но пока моя работа выглядит как настоящий сюр и позор. Началось все с преклоненной позы и прислуживания. Класс. Так держать Агата. В темпе вальса полоснулась, холодная, точнее ледяная вода взбодрила меня. Быстро собрала волосы в тугой небрежный пучок, закрутила его резинкой, влезла в комбинезон, схватила обувь и буквально вывалилась из своей каюты в коридор. Прыгая сначала на одной ноге, затем на другой, обулась — И точно спринтер понеслась капсулом. Было тихо. Никто никуда не бежал, не спешил, да и вообще никого не было. Понятное дело, все, кто не на смене, отдыхали еще. Капсула доставила меня до столовой. Здесь тоже никого не было вообще. Ни единой души. Автомат получил от меня заказ на два стакана черного кофе и сэндвич с курицей. Или он просил с тонцом? «Черт!» — выдохнула нервно и зажмурила глаза, пытаясь вспомнить, что он там говорил — Я реально забыла, какой сэндвич заказал Загорский. В итоге я выбрала и с курицей, и с тунцом, и на всякий случай еще веганский. Про себя тоже не забыла. Остановила свой выбор на салате с креветками и яйцом в мешочек. И себе тоже взяла кофе, только капучино большой, и с сахаром. Автомат уточнил, сделать мне заказ с собой, или я буду завтракать в столовой. Выбрала с собой, и заказ начал выполняться. Нервно постучала пальцами по панели автомата, потом начала выбивать дробь носком ботинок. Взглянула на таймер. У меня оставалось 4 минуты. «Быстрее», — попросила автомат. Но машина делала свое дело без спешки. «Куда я спешить?» Осталась одна с половиной минуты, и автомат выдал мне заказ. Сэндвичи были упакованы в биоразлагаемый контейнер и пакет. Три стакана с кофе заняли место в капхолдере. Я поле помчалась к Загорскому. Это просто чудо, что я после вчерашней насыщенной экскурсии запомнила, куда мне нужно идти. Когда я вошла в приемную, которая вела в Святая Святых Северо-Загорского, он уже меня ждал. Мужчина увидел меня, мазнул взглядом по моему помятому виду, завтраку в руках. Он разговаривал по телефону и, судя по тону, говорил с адмиралом и требовал от него... Да-да, не просил, не обсуждал, а именно требовал подписать протокол на проведение... «Новые исследования вот прямо сейчас, в сию минуту». Потом просто взял и отключился. «Кажется, мне адмирал не все высказал Загорскому». «Ты опоздала», — сказал он мне. Я уже открыл рот, чтобы оправдать себя, но он поднял руку, заставляя меня молчать. И отлично. Не очень-то охота с утра заводить душевные разговоры. Мне вообще на них аллергия. Север пикнул своим ID на считывающее устройство у шлюза. Он открылся, и мы молча вошли в его личный кабинет. Здесь царил настоящий хаос. Загорский молча забрал из моих рук пакет с сэндвичами, сел в крутящееся кресло и открыл первый контейнер. Затем достал второй. Я поставила перед ним два стакана с его напитком. И застыла в ожидании. Теперь он открывал третий. «Что это?» Произнес он ледяным тоном и демонстративно бросил контейнеры с сэндвичами в мусорное ведро, в котором моментально происходила утилизация отходов. Я даже не шевельнулась лишь выгнула одну бровь и сказала. «Это был ваш сэндвич, Север Демидович. На выбор». Говорить, что не запомнила, какой он просил и выставлять себя еще большим ничтожеством, я не собиралась. «Дерьмо это, не сэндвича», — процедил он. «Я сказал тебе, что мне нужен с курицей, омлетом и без помидоров». Ваше уж! Во всех трех отсутствовал омлет и присутствовали чертовы помидоры. У меня застучало в висках». Он взял кофе, отпил, скривился. Попробовал другой. Реакция была идентичной первой. Кто бы сомневался. «Агата, кофе ледяной, принеси мне другой. И сэндвич сделай такой, как я просил». «С курицей и омлетом», — проговорил он. По слогам посмотрел на меня таким презрительным взглядом, будто перед ним стояла имбецилка. «Запомнила?» «И без помидоров, Агата. А кофе должен быть горячим. Повторить?» «Надеюсь, для твоих мозгов это не слишком сложный алгоритм?» Я сжал руки в кулаки, и он увидел мою реакцию, хмыкнул, довольный результатом. «У тебя из с памятью все плохо. Ты вчера стояла передо мной на коленях и клялась, что выполнишь любую мою прихоть», напомнил Загорский самодовольным тоном. «Или вали с МКС обратно на землю». Я изо всех сил постаралась держаться, чтобы на моем лице не появилось выражение ненависти. Неужели он сдохнет, если будет хоть капельку добрее и адекватнее? Первый совместный рабочий день, и он делает все, чтобы я уже воспыла к нему лютой ненавистью. Но если таким образом он реально решил меня выгнать со станции, то не на ту напал. Конечно. Я сейчас принесу вам другой кофе, Север Демидович, и сэндвич будет с курицей, омлетом и без помидоров, произнесла я самым милым тоном, на какой была способна в эту минуту. В другой реальности я бы вылила ему кофе за шиворот, а сэндвичи впечатала бы прям в рожу. Но в этой реальности я взяла себя в руки и одарила североулыбкой, полной придурочного счастья. «Я добавил твой ID в систему безопасности. Сможешь сама сюда войти», — явно огорченный моим ответом произнес Загорский. Я кивнула и отправилась на второй забег за завтраком для начальства. «Похоже, день будет долгим».